Да, я таки добилась своего. Временно перестала быть частным детективом, по крайней мере, для окружающих, и попала в тело хранителя для какого-то подозрительного типа, которого к тому же я ни разу ещё не видела и даже не знала его имени пока что. Собственно, целью всего этого внедрения как раз и было желание подобраться поближе и хотя бы издали взглянуть на тип, заваривший всю эту кашу с картиной. Причин для этого у меня имелось несколько. Так как крапевин в Тарасеве надёжно залёг на дно и не было никакой возможности его оттуда выкурить, то оказалось логичным попытаться найти ответы в другом источнике. К тому же, теперь, когда нанятая Пашей для розыска похитителя картины парочка оказалась за решёткой за нанесение телесных повреждений художнику Гончарову, следовало ожидать, что бывший владелец картины найдёт новых порученцев. Гораздо спокойнее мне самой установить, кто они такие и что именно теперь они собираются делать в моём родном городе. И вот у меня появилась возможность выяснить всё это и вовремя предупредить всех заинтересованных лиц. А уж если эти новые исполнители окажутся умнее и удачливее предыдущих и найдут такие крапивыны, то главное для меня не упустить их ни в коем случае. Однако пока приём на новую работу никак не приблизил меня к решению всех этих проблем. Девушка Оля, выполняя поручение Игоря Семёновича, сопровождала меня по всему поместью своего босса, демонстрируя его красоту и различные технические чудеса. Ничего удивительного, что человек, владеющий таким домом, хочет обезопасить себя от врагов. У него их должно быть много. Встречавшихся нам людей Оля называла по именам. и представляла им меня. Но я очень быстро потеряла надежду, что узнаю их всех в лицо при следующих встречах. Слишком много информации для одного дня. Я в основном старалась сосредоточиться на расположении комнат в доме и на устройстве сигнализации. Возможно, мне придётся отсюда быстро драпать, и на этот случай лучше заранее иметь чёткий план. Наконец осмотр закончился, и Оля сказала: "Ну, на сегодня всё. Отправляйся пока что домой и будь готова к завтрашнему утру. У тебя смена. Постой, а разве я так и не познакомлюсь лично с тем, кого буду охранять, с хозяином? удивилась я. Настоящая работа, ты, может, ещё неделю не увидишь, так же как и босса, усмехнулась Оля. Он далеко не каждый день покидает своё убежище. Это понятно, у него там есть всё необходимое. Убежище? осторожно переспросил я. Ну мы так между собой называем его дом. Он же под крутой сигнализацией, за высоким забором. Хочешь сказать, он просто здесь сидит? Да, смотри, вон там, видишь, окна на третьем этаже. Я кивнула, вглядываясь в идеально чистые и тщательно задрапированные окна. Там у него любимый кабинет и спальня. Он туда вообще никого не пускает, кроме родственников и одной единственной домработницы, которая у него уже лет 10 служит. странным у него вас, осторожно высказалась я. Зато богатый, буркнуло Оля и пояснила. Если ты богатый, можешь быть каким угодно странным, и никто тебе слова не скажет. Вот он этим и пользуется. А где вы сами отдыхаете или проводите свободное время, когда вам не обязательно сопровождать босса на какое-нибудь мероприятие? Это как раз и есть большая часть времени, та, что мы проводим на работе, вновь усмехнулась Оля. Подим, я тебе всё покажу. Мы прошли в хозяйственное крыло здания и поднялись на второй этаж. Для девушек были отведены несколько комнат, в том числе столовая, душевая и тренажерный зал. Какой размах, не могла не восхититься я. Не слишком радуйся, предупредила меня Оля. Не все здесь такие дружелюбные, как я. Я бы не хотела ни с кем конфликтовать. А тебя никто и не спросит, отрезала Оля. и я почувствовала что лёгкость с которой я попала на эту работу вовсе не означает что я так же легко на ней удержусь